Глава сорок «Димит, ты что вот сейчас нёс?» — накинулась я на него, и два мы остались одни в коридоре. «А что я нёс?» — нахмурился он. «Про семью и прочее. И что такого я сказал?» «Зачем ты ребёнку обещаешь, что мы будем семьёй?» — я руками. «Ну как это можно не понимать, и почему я должна вроде бы умному мужику всё это объяснять? Ты ведь не сможешь сдержать это обещание!» «Почему это не смогу?» — задал он новый вопрос. «Да потому что...» — обняла я сама себя руками, словно мне холодно стало. «Потому что Соня — твоя дочь, и вы...» «Конечно, вы можете общаться, я препятствовать этому не буду. Ты все-таки отец, она теперь об этом узнала, общайтесь. Но ведь если ты будешь приходить навещать ее раз в неделю, то это не семья, понимаешь?» «Понимаю». «Семья — это когда и между мамой и папой и ребенка есть отношения, а у нас их нет». «Есть, конечно», — ответил Демид, и я ошарашенно уставилась на него. «Как это есть? Я проспала наше примирение, что ли? Или Ремиза снова себе насочинял то, чего нет и не было, да и не будет?» «Ты что, ничего не поняла?» «Что я должна понять?» Тут я действительно не понимала уже ничего, к чему он клонит и что задумал. Что бы не задумал, я не согласна заранее. Ремизов уже ухватил меня за руку и притянул к себе. Я оказалась прижата к его горячему телу и даже пошевелиться не могла. «Да что ты...» «Лика!» Поднял он мой подбородок и заглянул в глаза. «Мы снова станем одной семьей». «Что?» Поперхнулась я от возмущения. «Ремизов, ты совсем ополоумел!» «Мы станем одной семьей!» — твердо повторил мой бывший. «Нет, подождите, он что, серьезно?» Он точно где-то стукнулся лобовой частью своей головы. Как иначе объяснить это все, я просто не знала. Какая к чертовой бабушке семья? С предателем? Никогда! Неужели он полагает, что спустя несколько оргазмов я его взяла и простила?» «А ты вообще-то муж мне бывший», — напомнила ему я, пытаясь вырваться из его объятий, но тщетно. Держал меня крепко, хоть и довольно бережно, словно я драгоценность какая, совсем как раньше. Так он обнимал меня, когда мы были любимыми друг для друга, были супругами, верили в светлое будущее, мечтали о дочери с такими же карими глазами, как у Демида. А потом он взял и своими руками все разрушил и лично я об этом забывать не собираюсь. «Чего ты тут раскомандовался тогда?» «А это недолго исправить», — заявил наглец. «Что исправить?» — непонимающе захлопала я глазами. «Бывшего мужа на настоящего Лика». Я посмотрела в его глаза и искала искорки смеха. Ведь он же шутит, да? И в его глазах было много эмоций, Вот только ни одна из них не имела отношения к смеху и веселью. Ремизов, кажется, все же серьезно. Как исправить? Пожалуй я плечами. Выходи за меня замуж, Лика, произнес Демид, и мне показалось, что земля вокруг покачнулась и плыла под моими ногами. Хочу, чтобы ты снова стала моей женой, и в этот раз уже навсегда. Ремисов сейчас сделал мне предложение руки и сердца. Когда-то он уже делал его, и я ответила согласием, но тогда между нами не стояла тень его измены. С того момента прошло много времени. Я никак не могла предположить, что зигзаги судьбы настолько причудливы, что мне предложит брак собственный бывший муж. Он стал другим. Я изменилась, у нас родилась дочь. Мы оба ее будем любить, я знаю но готова ли я впустить этого мужчину снова в свою жизнь? Не только в качестве отца Сонечки, но и моего мужа. «Скажи мне да, лисичка», — прошептал он мне на ухо, поглаживая мое бедро и вызывая своими действиями мурашки по спине. «Ты не пожалеешь».